Все взлетает на воздух. Люди, Море работали в кабинете Бильяра. Один из них все измерял, мелом чертил на ковре контуру тела, сверкали вспышки, щелкали затворы фотоаппаратов. — Вы полагаете, взрыв будет мощный? — спросил Морей. — Мощный. Это не то слово. Он уничтожит целый квартал, и половина Парижа будет заражена. Радиоактивностью по меньшей мере лет на десять. Вся подземная сеть метро окажется засыпанной. Это лишь приблизительные масштабы бедствия. Я ограничиваюсь разумными пределами. — Черт побери! — Можно войти, патрон? — спросил инспектор. — Давайте, — сказал комиссар. Вместе с Оберте он подошел к сейфу, а специалист по отпечаткам сыпал тем временем свой порошок на мебель, оконную раму. Сорбье унесли, Морей изучал замок в сейфе. — Замок с секретом, — пояснил Аберте. — Не представляю, каким образом убийца мог справиться с ним в такое короткое время. — Брэд, — сказал комиссар, — посмотрите, нет ли отпечатков вокруг замка и на ключах. Нахмурив лоб и засунув руки в карманы, он взвешивал истинные масштабы этой загадки. — Вот о чем я подумал, — тихо проговорил он. — У вас есть счетчики радиоактивности? — Конечно. Пусть придут сюда с этими счетчиками. — Предположим, что цилиндр по той или иной причине был открыт, что один купачок был отвинчен. У нас появится след, вполне отчетливый след. — Вы отдаете себе отчет в той опасности, которая... — А для чего же мы здесь? — сказал Моррей. — Боюсь, только что делает действительно вне нашей компетенции. Не можете ли вы мне сказать, почему Сорбье хранил этот цилиндр здесь? Ведь это его изобретение, не так ли? А кроме того, он работал над его усовершенствованием. Я понимаю. Но он ведь не проводил опыта в своем кабинете. Я полагаю, что он занимался этим в лаборатории. Разумеется. Но он хотел иметь цилиндр под рукой. К тому же в сейфе цилиндр был в еще большей безопасности, чем в лаборатории. По крайней мере, мы все так считали. Необходимо, впрочем, внести одно уточнение. По ночам флигель охраняется. Днем же здесь работают инженеры и чертежники. С двенадцати до двух, когда в здании никого нет, у входа внизу стоят два охранника. Таким образом, флигель находится постоянным наблюдением. А сегодня что же? Сегодня, как обычно. Но иногда Сорбье оставался на эти два часа у себя в кабинете. Он отпускал охранников, потому что он не выносил их болтовни и постоянных хождений. Вы же знали его? — Понятно. Характер у него был тяжелый. В таких случаях Леживр приносил ему из столовой легкую закуску. — А где вообще обретается этот Леживр? — Он живет в сторожке в конце сада, так что он может наблюдать за всеми выходами со стороны переулка. — Очень хорошо, — вздохнул Морей. Он тронул инспектор за рукав. Где найдены отпечатки? Везде понемногу. Кто здесь убирает? Спросил комиссар Роберта. На заводе специальная бригада, а здесь, когда леживер, когда охранник. Какое время? Утром, между шестью и восьмью, протирают мебель, пылесосят. В таком случае отпечатки, возможно, нам кое-что дадут. Сколько ключей от этого сейфа? Два. Второй у меня. «Бред, возьми с собой связку с ключами, займись вскрытием и всем остальным. Я здесь застряну надолго». Первые капли забарабанили по гравию, запрыгали по подоконнику, где-то вдалеке послышались раскаты грома. «Может быть, следует предупредить людей, чтобы держались на стороже?» высказал предположение Оберта. «Ни в коем случае», — возразил Морай. «Напротив, мы попробуем помешать распространению слухов». В чертежном зале отряхивались инженеры с леживером, застигнутые во дворе дождем. — Вы уверены в своих сотрудниках? — спросил Морей. Как в самом себе? — Можете быть спокойны. К нам не принимают, кого попало. Каждый из служащий от самого незаметного до высокопоставленного поставленного прошел строжайшую проверку при поступлении на завод. Можете ознакомиться с картотекой в моем кабинете. — Ренардо, выпускник высшего электрохимического училища, Сразу ответил Оберте. «Тридцать девять лет, военный крест, политикой не занимается. Ну, что касается Бильяра...» Морей, в свою очередь, с улыбкой ответил. «Выпускник высшего электротехнического училища, окончил вторым медаль за участие в сопротивлении друг комиссара Морея, восемнадцатилетней давности. Впервые за все это время лицо Оберте несколько смягчилось. Вот, видите, — сказал он. Все до одного безупречны. Да или лежил. Ведь вы собирались спросить меня о нем, не так ли? Лежи в рувне всяких подозрений. Ветеран войны четырнадцатого года был ранен при его Оква, затем работал в Министерстве внутренних дел, занимал невысокие должности, требовавшие, тем не менее, сообразительности и самоотверженности. Теперь он не способен на многое, но готов умереть, выполняя свой служебный долг. — Я все-таки ознакомлюсь с картотекой, — сказал Морей, доставая из кармана смятую сигарету. Пелена дождя окно. Каштан, казалось, дымился. Раздался телефонный звонок, приглушенный шумом ливня. «Алло — Алло! — кричал Аберте. — Да, это я. Как там у вас дела? — Я думаю, они могут прекратить поиски, — заметил Морей. — Удар нанесен весьма искусно. — Хорошо. Можете прекратить. «Пришлите кого-нибудь во флигель со счетчиком Гейгера! Поскорее!» «Спасибо!» «Разрешите?» — спросил Морей. Он снял еще теплую телефонную трубку, соединился с городом, набрал номер уголовной полиции и попросил своего шефа, Оберте тактично отошел в сторону.